Как-то раз на исходе осени, по утрам уже заморозки ударяли, не пришел отец к обеду. Отзвонили полдень в железный лист на рудном дворе, мать накрыла на стол, вынула из печи чугунок со щами, а отец не шел. Никогда такого не случалось. Во всем и в большом и малом соблюдал он порядок. Мать хотела уже послать за ним на Настенку, когда в окно стукнул сосед, идущий с работы. Матвей велел сказать, не досуг ему отлучиться. Снесли бы ему харчи туда. — Беги, доченька, — засуетилась мать. — Сейчас я плесну щей в горшок. — Да нет, разольешь еще. Снесу сама. Я с тобой, маманя. Быстренько поторапливаясь, чтобы не остыли щи, спустились к запруде, вошли в тесовый сарай широкими, как ворота, дверями, где с грохотом и скрипом крутилось водяное колесо. Отец в грязной и мокрой одежде сидел в углу на толстой сосновой колоде. — И что это ты, отец, от рук отбился? — Не шуми, мать, торопная работа, засветло кончить надо. В Сарай было сумрачно, и Аксинья не сразу разглядела кровавую ссадину на скуле. а когда увидела, вскрикнула и едва не выронила узелок с едой. — Что с тобою, Матвеюшка? Колесо малость царапнула Она с испугом оглянулась на грохочущее колесо. — Господи, как ты к нему прислонился! — Не для забавы, мать, — усмехнулся отец. — По нужде. Вишь, срочный ремонт. Ослабла плица одна, того и гляди оборвется. Заклинить надо. Ужас, которым мать смотрела на проклятое колесо, передался и на стенки. К этому колесу близко подойти и то страшно, а тятеньке руками за него браться, дочинить его. — Остановить бы по делу надо, — пояснил отец, отвечая на немой вопрос матери. — Да нельзя, вишь, печь без дутья заглохнет. Приказал начальник на ходу исправлять, а то плавку загубим. «А человека?» — ахнула мать и спохватилась. «Что проку от ее слов? К чему же зря человека за сердце брать? Вечером сюда принесть?» — спросила, принимая опорожненную посуду. Отец покачал головой. «Не надо. За светло управиться должен. Ночью к нему не подступиться. При свете и то, дай бог. Но ну, идите-ка, нечего вам тут страху набираться». Мать непрекословия взяла Настенку за руку и пошла к двери. Настенка все оглядывалась на отца, будто чуяла, что видит лицо его в последний раз. Еще не начало смеркаться, снова застучали в окно, часто и громко. «Беда, Аксинья! Беги там твоего Матвея!» «Ой, Господи!» — в голос закричала мать и кинулась из избы. Настенка за ней. В сарае на полу, в том же углу, где днем, сидя на сосновом сундуке, хлебал он щи, осторожно придерживая рукой горячий глиняный горшок, теперь лежал Матвей Скуратов, прямой и длинный, в мокрой, прилипшей к могучему телу одежде. Руки крестом сложены на груди, лицо и кисти рук закрыты белой холстиной. Всю жизнь был он мастером при водяном колесе, при водяном колесе и смерть застигла. Люди расступились, пропуская вдову и сироту. Мать рухнула, как подкошенная, схватилась за скрещенные на груди большие жилистые, в запехшихся руки, прижалась к ним лицом и замерла в безмолвном плаче. Настенка потянула за край холстинки, чтобы заглянуть в лицо, и задрожала. Лицо было залито кровью. — Ироды! Проклятые ироды! Загубили! Загубили! — отчаянно закричала мать, вскочив на ноги. — Будьте вы прокляты, все начальники, чтобы всем вам сгинуть не своей смертью! Она схватила Настенку на руки и опрометью бросилась прочь. Никто не посмел ее удержать. И только когда, добежав до края запруды, она кинулась вниз и, пробив молодой ледок, исчезла под водой, стоявшие безмолвно люди очнулись и ринулись вслед. Достали обеих, мать мертвую Настенку откачали. В один час Настенка стала круглой сиротой. В раз все оборвалось и перевернулось в ее жизни. Вместо светлого детства — горькое сиротство. Вместо отца и матери — ворчливый опекун дед Евстигней и его болезненная жена тетка Глафира. Вместо чистенького нарядного домика на широкой улице — подслеповатая, вросшая в землю избенка в конце косого проулка. Уже много лет спустя, когда подросла, узнала Настя, как и кто определил ей опекуна. Помощник управляющего заводом немец Тирст позвал на совет полицейского пристава и попа. Сказал им: Надобно в опекуны приискать человека смирного и богобоязненного. Покойный Матвей был отличный мастер. но подвержен вольнодумству, и жинка его под стать была. С хулоя на устах отошла к престолу Всевышнего, льстивой поспешностью подтвердил поп. Выбор пал на старого охотника Евстигнея, поставлявшего дичь и грибы господскому столу. Хотя и были высказаны некоторые сомнения. — Привержен к зелью, — сказал пристав. — Замечал, — согласился Тирст, — но в любом виде почтение к старшим не теряет. — Пьян да умен, два угодья в нем, — поддакнул поп. — На то мы порешили. Тогда же Настя узнала и про то, кто погнал Матвея Скуратова на верную гибель, заставив починять водяное колесо на ходу. Все тот же Тирст, управляющий заводом капитан Трескин, возвратясь из Иркутска, куда ездил он на доклад генерал-губернатору, и узнав о прискорбном происшествии, весьма гневался на Тирста и даже рапорт на него подавал. Впрочем, последствий особых для Тирста по рапорту тому не последовало. Дед Евстигней, определенный к Настенке в опекуны, был человек не злой, но вздорный, ни к какому путному делу не приспособленный. — Не вышло из мужика ни работника, ни охотника, — говорили про него соседи. Но все же на две кухни капитана Трескина и титулярного советника Тирста успевал поставлять птицу, уток, рябчиков, тетеревов, и также грибы, и ягоды. По распоряжению Тирста Евстигнею отпускался провиант, как и прочим мастеровым, муки по пуду на самого и по 30 фунтов на жинку в месяц, и соли по 20 фунтов в год на каждого. Сверх того, за доставленную Птицу платили по копейке за штуку, да еще перепадала от Тирста на чаек за подобострастные низкие поклоны, которые Евстигней отвешивал со сладкой улыбочкой при каждой встрече. Кланялись Тирсту и все прочие, но с улыбочкой никто. Зато и отличал Тирст старика, зато и жаловал на чаек. За малым остатком, все добытое Евстигнеем и поклонами, и охотничьим промыслом, уплыло в руки целовальнику казенной лавки. Да пьяна дед Евстигней не напивался, но и трезвым редко бывал. Женка его Глафира смирилась с невеселой своей судьбой, да и по совести сказать, на лучшее она и не рассчитывала. С детских лет болезненная и тощая, она к тому же и лицом не удалась, и осталась от всех ровесниц старой девой вековухой. И когда нежданно вдруг просватался Евстигней, не посмотрела на облитую сединой бороду и на вздорный нрав, согласилась. Настенку Глафира приняла хорошо. Хоть и малолетка, а все помощница и по дому, и по огороду, Сама она часто по два-по три дня лежала пластом, и тогда в неубранной, замусоренной избе было совсем неприглядно. Да и по натуре Глафира была несварлива. К на Настенка ходить перестала. Сперва некогда было, копала картошку, которую хворая Глафира не успела убрать вовремя. А когда через несколько дней пришла во фригелек, Чиновница взглянула на ее замызганное платьишко, новое, в котором мать отправляла Настенку к Коргуновым, Глафира спрятала в сундук, праздничное, нече каждый день трепать. И брезгливо, поморщись, сказала, — Ты что же, милая, день ходишь, неделю нет, эдак от тебя одна помеха. На том и закончилось Настенкино учение. Четырнадцатый год ей пошел, когда дед Евстигней в первый раз взял с собой на охоту. — Надумал старый лишак, — ворчала Глафира. — Долго ли до беды? Потеряется дитё в тайге? — Не потеряюсь, тётечка Глаша, ей-богу не потеряюсь, — упрашивала Настёнка. — Я следочек в следочек за дедуней пойду. — Не то встретится кто, долго ли до греха? то он настронит, то три дня не проживет, петушился дед, как всегда малость заикаясь. Две головы, не одна голова. То-то две, старый да малый. Что старый верно, а малый? Это как сказать. Настенка глянула на тетку Глафиру сверху вниз и улыбнулась. Была она не по годам рослая, примерно на голову выше тщедушной Глафиры. И не хлипкая, как стебелек, гнущийся под колоском, а ладная, крепко сбитая. Слободские парни уже начали на нее поглядывать. Может, потому и опасалась тетка Глафира отпускать ее в лес. Но тогда Настенке это было еще не вдомек. Из лесу вернулась сама не своя. Ходила по двору задумчивая, на вопросы тетки Глафира отвечала не в попад. — Вот она какая тайга! Это совсем не то, что собирать ягоды на опушке или ходить по грибы в ближний березняк. И всю ночь бродила она по простроченной золотом и пламенем осенней тайге. Проснулась рано и первым делом спросила. — Сегодня пойдем в лес, дедуня? Глафира снова заворчала. — Дома делов не переделать, лук надо вытаскать, посушить, в и повязать. — Все сделаю, тетенька, к обеду все сделаю, а после обеда пойдем. — Да что ты, господи, прости меня грешную, замес собачонки ему, — рассердилась Глафира. И тогда Настенка решительно сказала. — Купи мне ружье, дедуня, я с тобой охотиться буду. Глафира только руками всплеснула. — А что? — не очень смело вступился дед Евстигней. — И дело говорит. Мне помога. Я уж того, считай, отохотился. Глаза не те. На медней в кочку замест утки палил. — Бабили ли это дело, старый? Да она по не баба, уже поняв, что сопротивление Глафиры ненадолго, — отшучивался дед. Где же было Глафире выстоять одной против двоих? — Развяжим машну, доставай деньгу, — скомандовал дед. «Вот, — Вот-вот, — запричитала Глафира, — опять за приданом потянулся. — Не бойся, не бойся, не пропью. Евстигней дело знает. Наперед купить, а потом копыта обмыть. Доставай, не тяни время. Вздыхая и причитая, полезла Глафира в подполье, достала надежно припрятанный кисет. В кесете лежали Настенкины деньги, выплаченные заводской конторой за скуратовский домик. Настенка запомнила, как дед Евстигней ввалился в избенку ошалелый от радости, крепко зажав деньги в кулаке, потрясалыми, похваляясь, словно его трудами они добыты. Глафира немедля отобрала деньги у Евстигнея. — Это девкина преданная, и не тени лапу. — Так ведь копыта обмыть, — убеждал Евстигней. — Не твой конь, не тебе и копыта мыть, — отрезала Глафира и не дала ни полушки. Не раз покушался Евстигней на заветный кисет, но жена не поддавалась. В первый раз уступила. Евстигней вытребовал еще иголку, новую, недержанную, и пошли покупать ружье в заводскую лавку. Вот когда Настенка преисполнилась почтение к дедуне, все покупатели, сколько их было в лавке, обступили Евстигнея. — Энто твои берет. ну пока покажь, дед, науку. Ружей в лавке более десятка. Матово поблескивая обильно смазанными стволами, стояли они в деревянных гнездах. У Настенки даже дух перехватило. Подумать только, одно из этих ружей будет ее собственное. Сперва дед Евстигней прибросил каждое ружье на вес, отобрал четыре самых легких и выложил их рядком на прилавок. Потом взял одно из них и подал Настенке. — Держи, эдак! — и показал, как держать. Одной рукой за конец ствола, другой за ложу курком вверх. Руки на стенке дрожали от нетерпеливого волнения. — Не трясись! — прикрикнул дед. Достал из кармана завернутую в трепицу иглу и осторожно уложил ее вдоль ствола, перед тем, помусолив его. Иголка не скатилась, лежала плотно. «Добро», — сказал Евстигней, и, ухватясь правой рукой на изворот за шейку ложи, стал медленно поворачивать ружье так, что конец ствола описал в воздухе полный круг. Настенка и все прочие следили за действиями Евстигнея, затаив дыхание. Иголка, хорошо заметная на темной поверхности ствола, держалась плотно, как приклеенная. «Добро!» — повторил Евстигней, закончив оборот, и сказал Настенке. «Сыми иглу!» Такой же прием Евстигней повторил с остальными ружьями. Но из трех только одно удержало иглу на полном обороте. «Ну, которое из двух возьмем, дочка?» Загоревшийся Настенкин взгляд перескакивал с одного ружья на другое. «Вот это!» и показала на то, у которого ложа потемнее и курок с красивой насечкой. — Сейчас проверим. Верный твой глаз, ай, нет. Взяв оба ружья, в правую руку, на настенкой, в левую другое, поставил их прикладами на пол и, накрыв ладонями концы стволов, силою надавил. Потом показал Настенке обе ладони. На правой кольцевой оттиск был четче, и выпуклый кружок темнее. «Выходит, глаз твой верный», — сказал дед Евстигней, и подал на Настенке ружье с темной ложей и красивым курком. Так и стала Настя Скуратова охотницей. Стрелять научилась она быстро — Глаз у нее был верный, а главное — молодой. Через короткое время Евстигней стал ходить с ней в лес только для порядка. Настя скрадывала уток по озеркам, била тетерево в перелесках, а дед посиживал на полянке у костра, либо подремывал на мягкой подстилке из пахучих пихтовых лап. На его долю оставалось отнести добытую дичь на господскую кухню. а со следующей осени и вовсе перестал в лес ходить. Не успевал он за легкой на ногу Насти, а она сердилась. «Много ли так добудем, дедушка? Сидел бы уж дома!» Глафира сперва корила Евстигнея, что отпускает Настенку в лес одну. Потом привыкла. Так же, как привыкла к тому, что Настя всерьез и насовсем совсем. сменяла на ружье, ухват и прялку. С той поры, как она пошла на охоту, житье стало сытнее, Настя была проворнее и удачливее старика. Теперь на господский двор относили куда больше дичи, и на свой чугунок оставалось то утка, то тетерка, то заяц, а зимой случалась и косуля. Дед Евстигней, став домоседом, быстро одрехлел, и только в теплые летние дни спускался с печи на крылечко погреть на солнце старой кости. Так протянул он еще два года и отдал Богу душу. Настя похоронила его рядом с могилами отца и матери, и в шестнадцать лет стала хозяйкой в доме и кормилицей тетки Глафиры. Охотничий промысел пошел ей на пользу. Здоровьем она с детских лет не была обижена. Теперь же, исхаживая каждый день в лесу по десятку и более верст, летом пешком, зимой на лыжах, и вовсе окрепла, выровнялась и налилась силы. И собою стала очень хороша, румяная и круглолицая. Любуясь, как заплетает Настя густую длинную до колен косу, тетка Глафира потихоньку вздыхала. Вспоминая свою безрадостную молодость. Но красота Настина и стать Не столько радовали Глафиру, сколько тревожили. Здесь в каторжной слободе и порядки каторжные, Да и то баб и девок мало, А уж такие пригожие и вовсе наперечет. И Глафира то и дело поучала Насть: «Ходи с оглядкой, с парнями дружбу не води», Начин сладок, а конец завсегда один. Пуще всего не верь мужикам, все они жеребячей породы. А соседская Варька, разбитная полногруда деваха, годы на два постарше Насти, звала с собой либо на посиделки, либо хороводы играть. — Пойдем, Настюха, не слушай ты ее старую коргу. Была нужда красоту свою хоронить. Пошла Настя с Варькой на берег пруда. Там, на широкой поляне, среди березнячка, заветное место хороводы водить. Но недолго пробыла Настя в хороводе. И не только потому, что нахальные и прилипчивы были парни, особенно казаки из конвойной команды. Настя знала, что сможет за себя постоять. Не по сердцу пришлось ей, как вели себя сами девки. Ущипнет девку парень. Визгу на весь лес, а как сгребет в охапку и поволокет в березняк, глядь и замолчала. А уж из березняка идут, сама на нем виснет. Как только начало смеркаться и стали разжигать на поляне костры, Настя убежала домой. — Так и будешь одна за печкой сидеть? — насмешливо щуря круглые цыганские глаза, — сказала ей на другой день Варька. — Так и буду. Гляди, просидишь время, потом спохватишься. Перестарки-то не больно кому нужны. Тогда Настя отмахнулась от Варькиных наставлений. А все же нет-нет, да и приходили на память ее слова и вызывали на раздумье. Жизнь-то впереди, одной вековать ее даже в мыслях не в радость. Живое сердце к живому и льнет, А где оно, живое-то сердце, чтобы отозвалось? Заглянули было в душу ей синие глаза, да ведь барские, подпоручиковы.